«Тамань. Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голоду, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Емщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде, часовой «Черноморский казак»,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 «Веди меня куда-нибудь, разбойник, хоть к черту только к месту!» – закричал я. «Есть еще одна фатера», – отвечал десятник, почёсывая затылок. «Только вашему благородию не понравится. Там нечисто». Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед. И после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. При мне исправлял должность денщика линейный казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина. Молчат. Стучу. Молчат. Что это? Наконец из синей выпал мальчик лет 14. «Где хозяин?» «Нема». «Как, совсем нету?» «За всем». А хозяйка побегла в слободку. «Кто ж мне отопрет дверь?» – сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась и из хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика. Она озарила...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 Она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как кажется. «Ты хозяйский сын?» – спросил я его наконец. «Ни». «А кто же ты?» «Сирота убогий». «А у хозяйки есть дети?» «Ни. Была дочь, да утекла за море с татарином». «С каким татарином?»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 На яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно. Кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я встал, накинул бишмет, опоясал кинжал и тихо вышел из хаты навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он верной, но осторожной поступью прошел мимо меня.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 Суда, стоящие в пристани, были все или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться. «Может быть, э, дни через три-четыре придет почтовое судно», — сказал комендант, — «и тогда мы увидим». Я вернулся домой угрюмый и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом. «Плох дело, ваше благородие», — сказал он мне. «Да, брат». Бог знает, когда мы отсюда уедем. Тут он еще более встревожился и, наклоняясь ко мне, сказал шепотом, «Здесь нечисто. Я встретил сегодня черноморского урядника, он мне знаком, был прошлого года в отряде. Как я ему сказал, где мы остановились, а он мне здесь, брат, нечисто, люди недобрые». «Да и в самом деле, что это за слепой? Ходит везде один и на базар за хлебом и за водой».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 Мой слепой заплакал, закричал, заохал. «Куда я ходил? Никуда не ходим, С узлом! яким узлом!» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать. «Вот! выдумай, да еще на убогого! За что вы его? Что он вам сделал?» Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки. Я завернулся в бурку и сел у забора.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 Последние слова мои были вовсе не к месту. Я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться. Только что смерклось. Я велел казаку нагреть чайник по походному, засветил свечу и сел у окна, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чаю, как вдруг дверь скрыпнула. Легкий шорох платья и шагов послышался за мной. Я вздрогнул и обернулся. То была моя Ундина. Она села против меня. Тихо и безмолвно устремила на меня глаза свои. И не знаю почему, но этот взор показался мне чудно нежен. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Вдруг...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 Из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке, но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. Янка сказала, она все пропала. Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслышать. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положил в лодку.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 А мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит. Она поедет со мной. Ей нельзя здесь оставаться. А старухе, скажи, что, дескать, пора умирать. Зажилась, надо честь знать. Нас же больше не увидит. А я, сказал слепой жалобным голосом, на что мне тебя был ответ. Между тем моя ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою,